Истина для демона Если Бог – это хорошо, а дьявол – это плохо То все живут по законам дьявола Ну, большинство, по крайней мере Ну, и правят ими кто, по-вашему? Ну, или пусть будет случайность Ими всеми правит случайность И, возможно, именно поэтому всё плохо Как-то не сходится, но неважно Мы чего-то не знаем про наш мир Но от этого оно не перестаёт быть. Истина для демона – это ложь. Всегда и во всём. Видите, чувак врёт, чувак – демон. Изыди, сука. Все врут, объясняя это новыми временами. Но это началось давно и никак не хочет заканчиваться. Все врут. Осознанно, неосознанно, неважно. Для вас важно понять, что верить нельзя никому. Всё нужно проверять на себе. Любовь к истине во всём – это ваш девиз по жизни. Правды много, и вся она противоречит друг другу. То, что мы называем истиной, это одно незыблемое правило Бога. Вода мокрая, небо голубое. Всё, абсолютно всё должно у вас в голове быть под истинным, именем. Вы должны понимать всё правильно. Легче всего обмануть самого себя. Без лжи, без слёз и без обмана любить способна только мама. Анекдот. ФСБ объявила тендер на производство детекторов лжи. Выиграл завод паяльников. Ложь, как вирус захватила мозги. Теперь ложь врет про ложь, и всё запуталось, и не помнят уже, зачем и почему всё началось. Бред про хаос – это точно непорядок. Разные люди пытались разобраться во всём этом диком-диком мире, так и родилась философия. И только самые продвинутые поняли, что просто нужно перестать во всём этом участвовать. Не надо говорить людям правду, набьют морду, просто перестаньте участвовать. Как узнать у Бога правду? Не пойму, не знаю я. Он всё время отвечает, непонятно для меня. Нужно, чтобы было хуже, чтобы справилась душа. А потом так скажет «нужно» для прокачки пользы, для... Как узнать, что правильно делаю сегодня я? Может, слишком много хуже? Может, лучше не спеша? но ну, а может, лучше больше, чтобы уж наверняка. Как узнать у Бога правду? Он всё время врёт в меня. Все друг другу врут в надежде выиграть соревнования. Ну что это за соревнование Все уже давно позабыли. Зачем вы лжёте, пытаясь мне понравиться? Давно уж сумасшедший я, нормальность разонравилась Не надо мне, и вам, поверьте, тоже будет не по нраву Когда отвечу я, как будто даже правду Анекдот Мам, я хочу выйти замуж за Игоря Он не курит, не пьёт Ну не знаю, что сказать, доченька, он же тебя задолбает